Глава седьмая. Восток дело тонкое. Зубаслав. Трындец. В ужасе прошептала Алена, хватая меня за руку. Я застыл лихорадочно размышляя, что дальше. Надо вручать Маргариту, но что случилось? Время на раздумье внезапно закончилось. Раздался треск, повалил черный дым. Мы обернулись, как раз вовремя, чтобы увидеть преображение моего скромного друга Геральда. Что я имею сказать, боевая постась у него была не такой уж и скромной. Думаю, ее уместно было бы назвать грандиозной. Одежда на нем разлетелась в клочья, кроссовки улетели в кусты, а сам Гера взмахнул кожистыми крыльями и рванул в сторону обидчика Маргариты. Да, у него были крылья, а у меня вот не было, даже завидно. Хотя я размером его явно побольше, но Гера компенсировал не самые выдающиеся габариты тремя изрыгающими пламя головами, мощными когтистыми лапами и шипастым хвостом. Строго говоря, он не был змеем, он был драконом, змеем Горынычем. Я бы на месте Вересова сбежал или хотя бы попытался укрыться, но странный хозяин странного дома даже не пошевелился, только поднял вверх руку. И Гера вдруг с грохотом рухнул на землю, поднимая тучу гранитной пыли и больше не шевелился. Неожиданно хозяин повернулся в нашу сторону и очень громко крикнул. «Оставшиеся трое, выходите! Руки за голову, без глупостей, иначе вашему другу не поздоровится!» Мы с Ядиком переглянулись и одновременно атаковали наглеца воздушным вихрем и водяными плетями. Мы же команда. Никто на учебном полигоне не мог нам противостоять. Но не смогли даже коснуться Вересова. Наша магия бессильно осыпалась к его ногам. Тогда я обратился в боевую ипостась. Понимал, что бесполезно, что мужчина, там на дорожке, неизвестный мне, но очень сильный маг, но сдержаться не смог. Я должен сделать хоть что-то. Рядом со мной мчался змей серебристый. Все же Едомиру тоже удалось освоить переворот. Замечательно, но совершенно бессмысленно. Приблизившись к Вересову, я почувствовал, что будто вязну в болоте. Воздух сделался плотным, густым и упругим. А еще здесь звучала тихая, приятная музыка, от которой у меня вдруг потемнело в глазах. Голова закружилась так сильно, что я уже не понимал, где небо, где земля. Музыка стала громче. Я шел за ней, совершенно не соображая, что делаю, не видя, куда иду. По шершавой гранитной крошке, по ребрам каменных ступеней, по влажным плиткам, по скользкому мрамору. А потом я упал. И провалился во тьму. Очнулся в постели и голый. В человеческой, к счастью, ипостаси. Комната была мне незнакома. На стенах тонкой работы мозаика, голубая, розовая и белая. Какие-то орнаменты, какие-то руны. Руны, ну, конечно! Здесь везде рунная магия. И на деревянных столбиках постели с тяжелым шелковым балдахином тоже были руны. И даже на оконных рамах были руны. Прикольно, конечно, но страшновато. «Слав, ты живой!» Ко мне на грудь плюхнулась Алена и зачем-то всхлипнула. Я прижал ее к себе, взъерошил розовые волосы и весело спросил. «А с чего я должен помереть? Я еще молот и полон сил». «Ты придурок!» – неожиданно заявила она и больно ткнула меня в плечо. «Как ты посмел так меня напугать? Ты же видел, что Гера встрял. Зачем побежал? Можно было как-то более дипломатично». «Ага, Марго пыталась». «Марго тоже как-то неправильно начала. Мы с ней согласились», — напомнил я, садясь на постели и оглядываясь. «Как ни странно, мне здесь нравилось. Если это тюрьма, то очень красивая. Интересно, кто такой этот Вересов? Рунный маг, да? Я и не знал, что в Яве есть маги». «Хуже, Слав!» — Ратмир Киранович, истребитель нагов. «Кто?» «А вот так, он из Индии, из древнего рода. Истребитель нагов, не больше, ни меньше». И он очень-очень рад с вами, Зубослав, познакомиться лично, потому что был уверен, что наги давно уничтожены. «Круто!» – сказал я, почесав нос. «Вот нам повезло-то! Единственные наги в Яве и сами приперлись в гости к последнему из истребителей нагов. Я ведь тебе и раньше говорил, что я везунчик, а теперь ты и сама понимаешь, насколько. Надо будет лотерейных билетов купить, я читал, тут у вас это довольно частое развлечение». Алёнка неуверенно хихикнула, а я только сейчас заметил, что у неё были красные опухшие глаза. Неужели плакала? Непорядок. Мою жену доводить до слёз имею право только я. Смотри, я ведь жив. И даже не в подземелье, и даже в постели, и даже с женой. Так что всё совсем не так плохо, как ты тут себе придумала. Кстати, мы в плену? Дверь заперта. Может, мы с тобой вдвоём займёмся чем-нибудь интересным? И я уронил ее на себя, ловя губами розовые нежные губы. Она поддалась даже с охотой, и я на миг поверил, что сработало. Но нет, очень быстро моя упрямая девочка очнулась и вырвалась у меня из рук, разразившись совсем не аристократической бранью. Я услышал, что я земной червяк, мерзкий змей, извращенец и маньяк. А в довершении всего Алёнка уперлась в мой бок пяткой и столкнула с кровати. Голова, между прочим. Я лежал на холодном мраморном полу и хохотал. Пусть лучше злится, чем плачет. «Да как ты можешь вообще думать о постели?» С чувством закончила она, а потом перевела взгляд на «Ага, вижу, что очень даже можешь». «Я рядом с тобой всегда об этом думаю», — уведомил я. «И это нормально. Я здоровый мужчина, а ты моя любимая женщина. В тот день, когда я перестану реагировать, можешь смело меня хоронить». Ладно, раз уж ты не в настроении, где мой рюкзак? У меня там было белье и запасные шорты. Тут я его принесла. И твои, и я, Дика, и Геры. Что бы вы без меня делали? Ну как что, учились бы спокойно. Сейчас борванули рванули на практику в черные земли. Никаких тебе руны, колдунов и истребителей магов. Только брусничная наливка, боевые упражнения и... Ой, лежачего не бьют, особенно ногами. Алена Когда Зубослав и Едамир застыли перед незнакомым магом, словно мухи в янтаре, я знатно перепугалась. Бежать? Куда? Я даже через забор одна не смогу перелезть. Как глупо попались. «Еще один! Вернее, одна!» — крикнул маг. «Ну как дети? Камеры же везде и датчики движения! Вы в самом деле считаете, что можете незаметно шастать по моим владениям? Выходи давай, пока я Джохара не спустил!» Интуиция подсказывала, что знакомство с Джахаром мне не понравится. «Падит тот самый тигр!» Подхватила брошенные парнями рюкзаки и вышла. Руки поднимать не стала, много чести. Да и не поднять мне их, заняты. «Что ж, все гости в сборе, прошу за мной!» Я растерянно посмотрела на двух змеев и одного полудохлого трехглавого дракона. «И как?» Но господин маг достал из кармана телефон, включил какую-то восточную мелодию, перехватил поудобнее тело Марго у него на плече и преспокойно двинулся вперед в сторону своего маленького замка. Змеи и дракон, покачиваясь, ползли за ним с пустыми глазами. Я вдруг поняла, на что это похоже, на индийского йога с дудочкой. Да, было в маге что-то индийское, смуглая кожа, черные глаза, жесткие короткие волосы, крупный длинный нос. Но говорил-то он по-русски, совершенно без акцента, да и вообще... «Не больно-то похож на иностранца. Может, просто корни чужеземные?» «Кто вы вообще такие? И что вам от меня надо?» Спросил мужчина. «Наги, надо же. Я думал, они все давно подохли. Вон тот большой черный, Зубослав из рода Великих Полозов, светленький, Едомир Серебряный, а трехголовый...» «Змей Горыныч, я полагаю. Очень интересно. А девчонка тоже наг?» «Нет». «Странно». Но на нее магия подействовала. Вот вы точно не наг, раз в раздумье остались. Кто вы? Жена Зубослава, Алена Полозова. Прекрасно. У Нага человеческая жена. Ужасно интересно. И что вы забыли тут? Ну, мы ищем корону великих Полозов. Вздохнула я. Ничего более умного мне не пришло в голову. К тому же он и сам что-то знает, иначе не встречал бы нас так приветливо. А с чего вы взяли, что она у меня? Как-то напряженно спросил мужчина. И я вдруг поняла, что мы каким-то невероятным стечением обстоятельств попали в точку. Нет, Зуб не зря говорил, что он невероятно удачлив. «А у кого же еще?» – наугад брякнула я. «Только у вас она и может быть». «Ну да, есть определенная логика в том, что корона полозов у последнего в этом мире истребителя нагов, верно? Но если вы такие умные, почему так глупо попались? Маги ведь!» «Я правильно понял, мальчики-маги?» «У нас не было выбора», — сказала я. «Украсть корону всё равно бы не получилось, а договориться с вами нереально». «Не могу даже поспорить, вы снова правы. Корону я вам не отдам и не просите. Слишком много она для меня значит». «А что будет с нами?» «Ну, я же истребитель нагов. Отрублю им головы и повешу на стенку. Сразу пять. Потому что, Алёнушка, дураки должны быть наказаны». «Это противозаконно!» «Вы же не думаете, что нас не будут искать?» «О, так вас будут искать? Неужели еще наги? Прелестно! Я с удовольствием расширю зал трофеев. Тем более, как вы уже поняли, наги передо мной совершенно беззащитны». Я сглотнула. Теперь мне стало страшно. Он кажется сумасшедший. Вот уж попали так попали. Проклятая корона! Зачем мы пошли на поводу у деда Громохвоста? А между тем вокруг была удивительная красота. Увитые плющом колонны, местами потертые и выкрашенные, цветная плитка под ногами, любопытные орнаменты на портиках и ступеньках. Это был какой-то восточный дворец в миниатюре, а сам хозяин в его парчовом халате напоминал раджу. Не хватало лишь челмы. Внутри дворца я и вовсе зажмурилась от восторга. Такой красочной и яркой мозаики я никогда раньше не видела. Резные, синие и красные колонны, сводчатые потолки с изображением светил и созвездий, тоже мозаичных, мраморные плиты, словно музей. Навстречу нам выкатился полный невысокий мужчина, босой, смуглый, кучерявый, с кольцом в правом ухе и в правой ноздре. На нем была белоснежная туника с черным поясом. Я была уверена, что он должен пасть и что-то пролепетать на неизвестном мне языке. Но он только замер, чуть наклонил голову и поприветствовал мага. «Ратмир Киранович, какие будут распоряжения?» Камеры посмотрел, их точно было пятеро. «Да, и Валерий сказал, что привез пятерых. Это они?» Он с удивлением поглядел на громадных змеев, но никак не прокомментировал. «Да, подготовь комнаты. Четыре. Большой черная девушка с розовыми волосами, супруги, их вдвоем. Гостевые или... или... сомнительные какие-то гости?» «Марго Пара Горыныча!» – встряла я. Не то чтобы меня сильно волновало душевное состояние Геры, но пусть их поселят вместе, хуже не будет. «Три комнаты, прекрасно. Так, может, подземелье?» – сверкнул глазами коротышка, и я мгновенно его возненавидела. «Ну что ты, Ашар, разве мы звери? Хватит и стандартной защиты. Смотри, какие интересные молодые люди. Мне очень хочется с ними побеседовать». Ашар кивнул, окинув гостей подозрительным взглядом, и громко хлопнул в ладоши. Тут же прибежали еще трое явных эмигрантов в такой же одежде. Круглый что-то им прощебетал, те поклонились и поманили за собой змеев, всех в разные стороны. «Алена, не желаете ли отобедать?» — равнодушно предложил Вересов. «Нет, Зубославом все будет хорошо, он несколько заторможен». «Обычно юноша куда живее, да?» «Не переживайте, я пока его не убью. В конце концов, должен же я выяснить, откуда взялась такая интересная зверюшка».